Синтаксически свободное словосочетание характеризуется тем, что каждый компонент выполняет предложение роли отдельного члена предложения. Синтаксически несвободное словосочетание выполняет роль одного члена предложения. Так, в предложении «много карасей водилось в пруду» следует выделить. Синтаксически неосвободное словосочетание – много карасей. А свободное словосочетание водилось в пруду. Синтаксически неосвободное словосочетание – их компоненты связаны между собой с помощью одного из способов подчинительной связи. Согласование, управления примыкания. Основные типы синтаксически неосвободных словосочетаний. Первое. Количественно-именные словосочетания. С опорным словом числительным. Пять тетрадей, много карасей, несколько товарищей. К этой группе относятся количественно именные словосочетания, в которых опорное слово существительное образовано от числительного. Сотни тетрадей, десятки книг. Или сближается с ним по значению. Большинство студентов, часть стульев. Словосочетания, в которых опорное слово выражено существительным со значением совокупности, меры объёма, например, груда, камней стакан кефира, стая, птиц. Это всё количественные именные словосочетания. Второе. Словосочетания числительных. И существительных или местоимений с предлогом «из». Со значением избирательности. Один из студентов, один из нас, кто-то из присутствующих. Третье. Словосочетание существительных или местоимений с предлогом «с» со значением совместности. Мы с ним, отец с сыном. Четвёртое. Словосочетание. в которых опорное слово своим лексическим значением соответствует члену предложения, а зависимое раскрывает это значение в шумном месте, по другой причине, при странных обстоятельствах. Следующее. Словосочетание существительных, объединяемых предлогами «от» и «до». и «до» – от уренгоя до Карпат, от Москвы до Владивостока. Следующее. Синтаксически несвободное словосочетание – это составленное, составные вернее, сказуемое. Или просто по-другому называют сложное, а ещё проще – глагольное сказуемое. Начать читать, продолжать писать, хотеть учиться. Седьмое. Синтаксически несвободное словосочетание, поэтические перефразы, метафоры. Утро года, по лицу земли. Это страница 443. Фразеологические сочетания – Это сочетание слов, которое обладает семантической, грамматической неразложимостью. Они воспроизводятся в речи в качестве готовых речевых единиц, сломя голову, уйти в свою скорлупу. Фразеологические сочетания изучает фразеология. В зависимости от количества компонентов, входящих в состав словосочетания, все словосочетания делятся на простые и сложные. Простые словосочетания состоят из двух знаменательных слов. «Дождливая погода», «Читать газету». «Очень быстро». В них опорное слово распространяется одним знаменательным компонентом. Это страница 444. К простым словосочетаниям относятся ещё «буду писать письмо», «напишу письмо» или «пойду быстро», «буду идти быстро». Число простых словосочета включаются и такие зависимый компонент которых представляет собой не свободное словосочетание спортсмен высокого роста сложное словосочетание состоят из трёх и более знаменательных слов существует три способа образования сложных словосочетаний Смотри, Прокопович. Словосочетание в современном русском литературном языке. Москва. 1966 год. Страница 62. Первое. Путём распространения простого словосочетания зависимым от него отдельным словом. Близкий друг брата. Увлечённо читать книгу. весьма решительный в действиях. Особенность таких словосочетаний состоит в том, что внутреннее деление их может быть двояким. Друг брата и близкий друг. Близкий друг – брата Увлечённо читать книгу, и читать книгу увлечённо, решительный в действиях весьма, весьма решительный в действиях. Второе. Путём распространения стержневого слова зависимым. От него простым словосочетанием. Облака на голубом небе. Написать новое сочинение. Решительный в действиях человек. Чёткая по условию задача.